Глава 522. Пожертвование. Адзуи вернулся в родовое поместье в линзяне после полудня. Хотя имелся прямой рейс из Рима в Ханчжоу, время было подобрано неподходящее. Поэтому Адзуи приземлился в Шанхае, затем на скоростном поезде вернулся в Ханчжоу. Этот маршрут занял больше 10 часов. Дома никого не было, стояла тишина. Баор наверняка находилась на занятиях в Академии Небесного Руководства, а Фан Йон должно быть халопатало в центре Диноборст Небесное Просвещение, лишь камфорное дерево во дворе от ветра колыхало листьями, приветствуя возвратившегося Цзуи. Поразмыслив, Цзуи вошел в малую гостиную на втором этаже и через установленный там телепорт переместился в новую квартиру в городе. Это жилье в районе Цзинь Юань он в настоящее время одолжил Чинь Вань. Та уже устроилась в компанию по защите и развитию туризма древнего джидинского поселка линзян заняв должность директора отдела кадров. Сейчас ее тоже не было дома. Цзуи вышел из квартиры, спустился в подземный гараж и достал из пространственного кольца джип, после чего поехал в ближайший супермаркет, где купил 10 с лишним мешков. Затем он прибыл в благотворительное учреждение Ханчжоу. Данное учреждение являлось государственной благотворительной организацией Его предшественником был ханчжоуский филиал китайского храма Милосердия, который был учрежден женой императора-основателя Китая и императрицей Юйвэнь и уже имел многовековую историю. Поэтому благотворительное учреждения Китая и его филиалы были очень известны. Народ Китая в первую очередь выбирал именно эту организацию для пожертвований, когда Тадзуи недолго проработал волонтером в благотворительном учреждении Ханчжоу, поэтому примерно представлял, как там обстоят дела. Припарковавшись... Он открыл багажник джипа и схватил четыре мешка. Все мешки были чем-то заполнены и весили немало. Конечно, Цзуи без напряга их поднял. Он вошел в приёмную благотворительного учреждения и поставил на пол четыре мешка. Затем вернулся к машине и принес еще четыре мешка. «Господин!» Сотрудник с бейджиком на груди преградил Цзуи дорогу, с недоумением спросив. «Разрешите узнать, что вы делаете?» Цзуи со смехом ответил. «Совершаю пожертвование». «Пожертвование?» Сотрудник принял задачный вид. «Зачем вы жертвуете эти мешки?» Адзуи ничего не ответил и расстегнул молнию на одном из мешков. Взору тут же предстали пачки бумажных денег, чей ярко-красный цвет чуть не ослепил сотрудника. Он ошеломленно спросил. «Все эти деньги на благотворительность?» В одной пачке крупных купюр находилось десять тысяч юаней. А в такой мешок могло поместиться как минимум несколько сотен денежных пачек, а значит, там лежало несколько миллионов. Однако Цзыи принёс не один мешок, а целых 8 штук. Если везде внутри деньги, то это десятки миллионов. Хотя благотворительное учреждение Ханчжоу нередко получало от щедрых лиц миллионы и даже больше 10 миллионов юаней в качестве пожертвований, однако обычно такие крупные суммы переводились на банковский счет. Никто никогда с таким огромным количеством наличных денег не заявлялся в организацию. Сотрудник пребывал в настоящем шоке. А вся приёмная уже встала на уши. Присутствовавшие поблизости сотрудники пришли поглазеть. Адзуи же, не обращая на них внимания, снова ушел и вернулся с четырьмя мешками. Еще не всё? Все невольно обменялись растерянными взглядами. Один человек, который, должно быть, занимал руководящую должность, Довольно быстро среагировал и поспешил спросить. «Господин, позвольте узнать ваше имя!» «Пока не будем об этом», — Эдзуи сказал. «Дайте мне все перетащить». Он вернулся с последними четырьмя мешками, после чего обратился к этому руководителю. «Пожалуйста, помогите этими деньгами тем, кто нуждается в помощи, а как конкретно их использовать, решайте сами. Я пошел. Все наличные деньги, что лежали в десяти с лишним мешках только что пожертвованных дзуи были изъяты из хранилища Петра Максимова. Половину из них составляли юани, половину — доллары, и это была лишь малая часть добычи Дзуи. Эти деньги были пропитаны кровью и преступлениями. Если бы Дзуи тратил их для своих нужд, это стало бы большим надругательством над рыцарскими добродетелями, поэтому правильнее всего было совершить пожертвование. У Дзуи не было времени лично заниматься этой работой, А потом он предпочел доверяться благотворительному учреждению. «Постойте!» Руководитель благотворительного учреждения взволнованно промолвил. «Как бы там ни было, назовите свое имя! Пусть все знают о вашем благородном поступке!» Многие люди, совершившие пожертвования, не сообщали своего имени, но руководитель не встречал человека, который бы анонимно жертвовал такую крупную сумму. Если кто-то жертвовал несколько миллионов, ради такого случая даже приглашали журналисты. Цзуи отмахнулся, развернулся и покинул благотворительное учреждение. Сотрудники не имели права останавливать его, лишь чувствовали нереальность его происходящего. Таким пожертвованием можно было бы хвастаться целый год. Но для Цзуи в совершенном поступке не было ничего особенного. Он на автомобиле вернулся в Линзян. Что касается по-прежнему хранившихся в пространственном кольце наличных денег, золота, драгоценности антиквариата, добытых из хранилища Петра Максимова... То Зуи будет постепенно жартовать их на благотворительность. Во всяком случае, точно не оставит их у себя, ему все это ни к чему. Оказавшись дома, он уселся во дворе, призвал Агу и приказал заварить ему чай до Хунпао, затем взял несколько книг. Попивая чая почитывая книги, он наслаждался после полуденным бездельем. Дом всегда спокойная гавань, где можно пришвартовать свою душу. В мире Сарди такого прекрасного чувства у Зуи никогда не возникало. Когда солнце начало заходить на западе, и на землю спустились сумерки, в катодже внезапно раздался звонкий детский голосок. «Мы дома! Гав-гав!» Под Тайка две милые девочки с рюкзаками на спинах, держась за руки, спустились в гостиную. Эдзуи отложил книгу и с улыбкой окликнул. «Золотце! Папа!» Только что снявший рюкзак Баор резко выпучила глаза, на лице показалось приятное удивление. Перебирая ножками, она стремительно кинулась во двор, а, оказавшись в двух метрах от Зуи, подпрыгнула и ласточкой полетела к нему. От Зуи поспешил раскинуть руки в сторону и ловко поймал девочку в свои объятия. Не виделись несколько дней, а Баур уже научилась такому трюку. «Папа!» Баур обняв Зуи за шею, захихикала. «Когда ты вернулся?» От Зуи, не удержавшись, поцеловал ее в щечку и сказал. «После полудня вернулся. Послушно вела себя эти дни». «Очень послушно!» Баор надула губки. «Бабушка говорит, я молодец!» Цзуи захохотал. «Ага, Баор самое лучшее!» Он души не чаял в Баор, но не оставил без внимания вернувшуюся вместе с ней Сеюн цы. Цы, -цы. цы. цы с белой завистью наблюдала, как Баор няжется с Цзуи. Услышав, что Цзуи обратился к ней, она немедленно подошла и почтительно поприветствовала. «Здравствуйте, отец наставник!» «Ага». Зои с улыбкой сообщил: Я принес вам подарки.